Неразборчиво хрипя, он унесся строго горизонтально в бок и исчез из поля моего зрения. «О, старосты, вы в порядке?» В домене спустя помощники старосты панически крича, выширинулись к своему предводителю, лежавшему теперь в коридоре. Я неохотно перевел взгляд на виновницу происходящего. мы все еще кто такие?» Сверля пылающим взглядом ребята из компьютерного кружка широко улыбаясь, передо мной стоял никто иная, как Судзуми Харухи. Это она внезапно напала на старосты и его ребят, нанесла, естественно, удар ногой в полете, а сама изящно приземлилась на ноги. На лице ее было написано «Торжество». Гордо отбросив назад волосы, Харухи объявила. «Ого! К нам несли визит силы зла! Вы верно, какая-нибудь секретная организация, задумавшая навредить бригадисос? Но не тут-то было! Нести свет во тьму сражаться со злом в долг любого поборника справедливости! А ну, как полагается, мелюзги, сгинули в момент!» Староста стукнулся, похоже, при падении головой и стынул от були, а помощники беспокойно склонились над ним. Так что бригад Харухи услышал только я. Хаорухи, я тебя, конечно, не критикую, и всё же... Не знаю сколько раз я пытался её сдерживать, с тех пор, как перешёл в старшую школу. Стоило хотя бы выслушать его, прежде чем избивать. Из-за тебя я даже толком не понял, зачем они сюда пришли. Они что-то говорили о какой-то дуэли в компьютерную игру. Кион, когда кто-то предлагает дуэль, на этом ставят точку. Это объявление войны. Что бы там ни сочинили дальше неудачники, их можно не слушать. Кого волнует, что они там болтают, надо просто их победить. Словно охотник, осматривающий свою добычу... Харихи подошла к старости и пренебрежительно произнесла. «Ах, это вы, из соседней комнаты. А что вы тут вообще делаете?» «Потому я и сказал, что нужно было дать им шанс объясниться. Ты же сама отшвырнула его в сторону, прежде чем он рот успел открыть». «Ну, видишь ли...» Харихи вытянула губы. «Я думала, это пришел школьный совет выгонять нас из комнаты. Они уже тоже, наверное, скоро придут». «Эх, и почему люди все время напрашиваются на неприятности?» «Даже будь это школьный совет, незачем расшвыривать людей». Я изо всех сил пытался утихомерить Харухи. «Кстати говоря, мы так и не провели то, другое мероприятие», — глумакобыстно отметил Куэдзим, не с того несёго, выходя в коридор. «Ну и зачем тебе нужно везде лезть, а?» «Ох, ну и бесстыжие вы ребята, маригадосос!» Прекратив наконец-то, Надь старостас подняться на ноги, его помощники поддерживали его. «Ммм, всё одно, давайте держать дуэль. Я знаю, что мы плохо ладим, так что подготовили письменный вызов». «Прочтите его и узнаете, на каких условиях мы предлагаем сражаться!» Один из участников и кружка достал патьку к серкопированных бумаг и коровы с дисками и двинулся к нам, дрожа от страха, словно отправляясь кормить диких львов сырым мясом «Благодарю». Удобнувшись, Коидзум взял у него бумаги и диски. «Игру мы получили, а нет ли ней инструкции?» Другой участник поднес еще одну пачку бумаг и вручил Коидзуме, а затем тихо сказал. «Староста, мы свое дело сделали, пойдемте назад в нашу комнату». «Да, лучше идти». Староста слабо кивнул. «Прошу нас извинить, мы удаляемся». Староста уже собирался откланяться, бросив свои объяснение на середине. Но Харахи схватил его за шиворот и не дала ему сбежать. «Сначала объясни все как следует. Думаешь, от меня можно отбрехаться каким-то дурацким письменным вызовом? А ну расскажи все сам, да так подробно, чтобы даже идиоту Тену стало понятно». «Это кто тот идиот?» В итоге несчастного староста компьютерного кружка втащили в нашу комнату. Прежде чем его помощники смогли прийти к нему на помощь, Дверь захлопалась перед носом. Во время пика, Хархи, который не сидится на месте целый год, все остальные в школе, лишь только кончился фестиваль, вернулись в нормальной жизни. Компьютерный кружок, однако, тоже остался недоволен и хотел большего. И вот теперь их староста сидел один-одинюшник на стальном стуле и дрожал от страха, будто белый маг, отставший от своей группы в подземелье и окруженный жаждущими кровью вампирами, с маной нуле. Его не хватало даже на то, чтобы насладиться заваренным Асахиной чай-чаем, Харухи принялась допрашивать его. Позвольте перечислить то, что мы выяснили вкратце. Староста компьютерного кружка потребовала от нас. Первое. Провести дуэль с КК в созданную ими же игру. Второе. Если мы победим, то ККС вернется на его исходное место. Третье. В конце концов, такая ультрасовременная многоцелевая машина совершенно ни к чему бригаде СОС. Использовать ее с полной отдачей можно только в комнате компьютерного кружка, так что мы требуем ее вернуть. Четвертое. Когда вы отняли у нас компьютер, то ужасно досадились старости участникам кружка, и причинили нам моральные травмы, о которых лучше не вспоминать. И не будем вспоминать, забудем случившиеся в тот день. Пятое. По всем изложенным причинам принимайте наш вызов и в бой. Стопка бумажек, который мне протянул Коэдзуми, была полна малолазумительного текста. Я его более или менее предсказал выше. Попросту говоря, это было жалобное письмо и вызов на дуэль в одном флаконе. Правда, я успел прочесть только первую страницу, а потом Харухи решил узнать все из первых рук. Допросив старосту, тот изложил всё просто и понятно. «Если вы не пользуетесь компьютером, так верните его нам», — заявил он. Харухи ответила. «Мы пользуемся им, постоянно пользуемся, вот только недавно мы на нём редактировали снятый нами фильм». «Но вообще-то, говорят, только я компьютером и пользуюсь, как бы». «Мы даже сайт сделали». «И его тоже делал я. Харухи только лазла по интернету, убивая время, нарисовала какой-то набросок эмблемы, походивший на закорючку. Больше ничего». «На вашем сайте за полгода, кроме заглавной страницы, ничего так и не появилось, и он уже много месяцев не обновлялся!» Яростно возразил староста. «Так это он постоянно заглядывает на сайт и накручивает счетчик посещений!» «Ясно. Но тогда неудивительно, что он и попал в ловушку гигантскому пещерному сверчку. Ему, похоже, вправду интересно, как мы используем компьютер!» «Но когда я попросил вас компьютер, вы же согласились!» «Кен, помнишь, они ведь согласились!» «Помнишь? Но я прекрасно помню, как бедняжка Асахина плакала, усевшись на полу!» Но я не обратил внимания, что там говорил староста. Даже если он согласился, он тогда был совершенно не в себе от шока. Так что эту сделку честно считать нельзя. Возражение, я протестую. Похоже, староста в этот раз сдаваться не собирался. Он сложил руки на груди поджал губы, с видом воина, готового умереть на поле боя. Полгода назад я решил, что он спасал перед Харухи. Но огонь внутри него еще ярко пылал. Хммм, Харухи улыбнулся и кивнула. Ну ладно, раз вы так хотите устроить нами дуэль, я принимаю ваш вызов. Мы ставим на конкомпьютер, так? А вы что ставите? Это же компьютер, естественно, что же ещё? Если мы проиграем, он останется вам. Ну компьютер уже наш. Какой нам прок бороться за возврат того, что и так наше? Придумайте-ка что-нибудь получше. Слова Харахи показались не странным образом логичными. Вечно она придумывает какой-нибудь способ объявить незакон, отобранной своей собственностью. Может она метит профессиональные жулики? Староста, однако, не разозлился. Он лишь натянут улыбнулся. «Ну ладно, если мы победим, то дадим вам новый!» «Точно! Мы подарим вам четыре компьютера!» «Все ноутбуки, если вы не против!» «Вот это храбрость! Так повышать ставки!» Харахи такого совершенно не ждала. «Правда?» Она спрыгнула с командирского стола и взгнула старости в лицо. «Вы не шутите? Если не сдержите обещания, я вам так этого не спущу!» «Даю вам слово. Могу даже декларацию о их подписать!» «Ну конечно же, подумал я!» Видите, как храбрится староста. Что за игра лежала на компакт который уже некоторое время разглядывал, вертя в руках Нагата? Я не знал. Но в одном не сомневался. Ребята из компьютерного кружка наверняка изучили ее вдоль и поперек. Может, они сами не геймеры-эксперты. Но вернее наверняка, что новичков вроде нас сравняют с землей без малейших проблем. И, по-моему, они правы. В серьезном соревновании, каким бы оно ни было, у нас мало шансов на победу. Бейсбольный матч мы выиграли лишь благодаря волшебной бите Нагата, а не из-за наших способностей. Однако кое-кто в бригаде, конечно же, этого не понимал. «А девушек у вас в совсем нет?» Вдруг не в силу не гордо спросил Харухи. «Нет, а что?» Ответил староста. «И не хотите заполучить?» «Да не особо». Староста изо всех сил пытался сохранить самовладание. Харухи хмыльнулась, словно запроская мамаша, хозяйка борделя. «Если победите нас, я дам вам её!» Она указала пальцем в лицо Нагата. «Хотите? Юки вам пригодится, у неё отличная память и она очень послушная!» Тупиться. Как не стыдно предлагать такую сделку? Они ставят на кон четыре машины, а мы всего одну. Разве это честно? Впрочем, у Нагата конфигурация в десятки раз круче, чем у четырёх компьютеров. Но ты-то этого не знаешь. Даже когда сама Нагата оказалась на кону она сохраняла полную невозмутимость. Не вставая с места, она вернулась к нам, скользнула взглядом глядом по Хархе и внимательно посмотрел на Старсту. Старстан ничего удивительно нервничал и колебался. «Нет, по сути «Чего ещё?» Хотите вместо Юки взять себе Микурутен? Или вам мало за Нагата 4 компьютера? Ладно, в качестве дополнительного приза, если мы победим, вы переименуете свой кружок в Ригадасос второй отдел. А что? Я? Асахина запнулась, слышав слова Харухи, и тут же застал на месте. Вот и сама и отправляйся в награду, если мы проиграем. Я негодой повернулся к Харухе. Сколько можно обращаться с Нагатой Асахины-сан как с Вихеми? Почему бы тебе себя не поставить на кон? Любой наглости есть предел. Да как тебе в голову пришло? Командир бригады СОС — это её символ, он свят и нерушим. Можно даже сказать, что командир и есть самосточный бригады СОС. Приказывают отодойки я, не оставлять этот пост я не намерена. То есть ты собираешься править кружком даже в школу? К тому же, меня обменять-то не на кого. Хоть всю землю обыщи, достойных не найти. Отметя таким образом все мои претензии, Харахи подошла к старости указал сначала на безмолвную Нагато, а затем на поражённого Сахинуа. Ну, кого выбираешь? — спросила она. Затем Харухи оглянулась в мою сторону и добавила, «Если очень хочется, ладно, можешь выбрать меня». Разумеется, болтовня Харухи не избила старосту с толка. Я внимательно следил за его взглядом, и от меня не укрылась, как он несколько раз коротко и нерешительно покосился в сторону Нагата. Оно и понятно. На его совести и был заслуживающий смертной казни грех. Он схватил за грудь сахину так что, естественно, он не решился теперь пойти на еще одно преступление. А Тани Готи говорил, что у Нагата на самом деле много скрытых поклонников. «Может, такие молчаливые насчитанные девушки старости по нраву?» Наверное, он слишком стеснялся Сахины. Да и самообладание его все же хватило на то, чтобы не сказать открыто «хочу в клуб девушку». Сюрпризов он тут не препонес. «А как же спросить его харухи? «Ха, слухи об ее эксцентричности ползли по всей школе, так что на Харухе выбор остановил бы лишь прирожденный мазохист, или какой-нибудь чудак вроде нее самой». Конечно, никаким чудакам Харухе по чудачеству в жизни не переплюнуть, так что тут можно и беспокоиться. Итак, мы договорились о битве. Старосты его помощники покинули комнату литературного кружка, но вскоре вернулись. И я протел глаза, увидев, что с собой они несли четыре ноутбука. Вначале я подумал, что они решили великодушно предоставить нам приз заранее, но потом сообразил, что для игры требовалось 5 компьютеров. Словно профессиональные электрики, они провели кабели LAN, компьютеру Хархи, и четырем ноутбукам, и стали устанавливать на них свою собственную игру. Из их разговора я понял, что это был космический симулятор, сражение пять на пять по сети. То есть пять наших компьютеров и пяти их подключались к одному серверу и принимались вместе воевать. Мы при этом сидели в своей комнате, а они в своей. Сервер, разумеется, остался в их комнате. Ага, ну ясно. Недели подготовки вам хватит? Спорисел старосты гордо своим подчиненными умельцами. Битва состоится ровно через неделю, в четыре часа дня. Не забудьте подготовиться как следует. Обидно будет, если вы проиграете без особой борьбы. Судя по его тону, он был уверен, что победит. В этом они с Харухи были очень похожи. Одной мысль о грядущих приобретениях хватило, чтобы Харухи разулабалась во всё. Хм, а я-то как раз думала раздобыть ноутбуков, каждому по компьютеру. Инвестиции в средства труда — мирный способ мотивации работников. И они из тех, как можно мотивировать жалким ноутбуком. Но раз уж Харухи вздумалась дать его мне, ладно, возьму. чего бы и не взять. Потягивая тяге остывший чай я праздно наблюдал за Нагата. Она стояла возле Сахины, прислонившись к стене. Я бесстрастно наблюдал, как ребята с компьютерного кружка подключают оборудование. Как обычно, на лице Нагаты не было следа эмоций. Только полное спокойствие. Не думаю, что они станут прятать вирус внутри собственной игры. Хотя гарантий, конечно, нет. Но, в крайнем случае, Нагата что-нибудь придумает. Пока Нагата рядом, можно не беспокоиться. Какие бы нечестные приемчики не измыслил компьютерный кружок, Нагатой им вокруг пальца не обвести. Раздумывая над этим, я вертел в руках пустую чашку. Тут ко мне подошла Сахина и сказала... чёнг как... как мне быть? Я плохо разбираюсь в компьютерах...» Она с ужасом смотрела на все растущие кучи проводов. беспокой на самом деле совершенно ни о чем. Мы же только играть будем. Просто подыграй, как сможешь». Утешил я её. Забавно, но я говорил чистую правду. Если бы на кону в этой дуэли действительно стояли судьбы Нагаты Асахины, я бы ни секунды не колеблясь, кинулся и скрипя зубами в смертельный бой. Навернуть компьютер, который Хархиза получила обманом, это совершенно другое дело». По-моему, выдуманные компьютерным кружком условия были малорисковыми и высокоприбыльными, и их команда могла позволить себе такие широкие жесты. В этой дуэли нам нечего терять, а выиграть мы можем многое, поэтому Харухи так легко и согласилась. Убежденно заявил, я стараюсь успокоить Асахину, и даже демонстративно улыбнулся. Но Сузумио-сан кажется настроена серьезно. Как только ребята с компьютерного кружка покончили с установкой, Харухи вцепилась в код, державшего пачку бумажек, похожую инструкцию к игре. И потащила его к командирскому столу. Она схватила мышь, желая немедленно пробовать игру. Потом члены компьютерного кружка покинули комнату. Удивительно, но все они, кроме старости, довольно улыбались. Я бы даже сказал, ухмылялись. Так, словно неуспешно, провернули какое-то важное дело. Остаток дня мы изучали доставшиеся нам компьютеры. тестирование продолжалось до захода солнца, когда мы решили разойтись. Когда все пятеро шли вниз по холму от школы, я перекинулся пару слов с куидзами. Подождав, пока мы не отстали на несколько метров от девочек, я сказал ему... «Знаешь, не так давно я решил, что ура прекращать говорить одну особую фразу». «Да? Какую же?» «Попробуй догадаться». Кодим иронически улыбнулся и сделал вид, что ломает над вопросом голову. «Ну, если поставить себя на твое место и задуматься, не так уж много существует фраз, которые тебе надоело произносить. Хорошими кандидатами было бы безмолвие, или хватит сколько можно, но, наверное, правильный ответ все-таки иной». Я не отвечал, и Кодиме закончил мысль. «Ох, дела!» Я пожал плечами и поднял руки в знак того, что сдаюсь. Он угадал совершенно верно. Кот за мябрадом руками и заявил, «Вот видишь, я уже понимаю все твои чувства». «Черта лысого ты понимаешь!» «Нет-нет, ты, наверное, изо всех сил пытаешься не сделать такой настроение привычкой. Если постоянно реагировать на все одинаково, тебе самого быстро утомит происходящее. Пусть даже никто другой этого не заметит. Ты будто снова и снова играешь в одну и ту же ужасно наскучившую игру». и ты боишься, что происходящее тебе надоест. мы Судзуми Сан в этом похожа, только она раздумывает, как бы воплотить свои идеи в жизнь, а тебе приходится решать, как реагировать на последствия этих ее воплощений. Кому же из вас хотела бы я знать жить легче? К чему ты раскладываешь все это по полочкам, словно запроскопий психиатр? Мою вселенскую печаль не оповедить твоими высосанными из пальца теориями. И вообще, лучше бы ты свои собственные действия проанализировал. Сам только и знаешь, что подакивать Хархи, а уже меня разбирать взялся. подакивает то я подакиваю, но пребываю здесь исключительно по собственной воле. Ты не забыл? Хотя Нагата-сан, Асахина-сан и я одержимся разных фракций и позиций, все мы собрались здесь по одной причине. Думаю, не стоит напоминать, что моя основная цель — наблюдать за Судзуми и сан. О том и речь! Я тут единственная, кого затащили в бригаду против воли, и теперь должен потакать всякому капризу этой девчонке? Боже, кто только всё это спланировал? Откуда мне знать? Котами Грио посмотрел на меня. «Кстати, мы наблюдаем не только за судзуми -сан. Ты тоже попал под наши наблюдение. Так что, каким бы делом вы с судзуми не увлеклись, я всегда с готовностью возьмусь за него и буду рад прекрасной возможности расширить свои горизонты. Уже заодно это мне стоит сказать вам спасибо. Нет-нет, я не шучу. Я действительно вам благодарен». «Ты это живешь и бед не знаешь. Ясное дело, что ты благодарен». Словно напомнившись после школьного фестиваля, природа исправилась – И ветра, спускающиеся с гор, принесли с собой холодный запах осени. Не люблю я это время года. Теперь, наверное, чем жестче будут холода, тем более жестоким будет деспотизм Хархи. На улице уже стемнило. Девчонки шли чуть впереди нас. Хархи болтала без умолку а Сахи время от времени кивала ей. А Нагата мирно шагала, отключив все прочие свои поведенческие цепи. Сумочка Нагата вздулась, поскольку мне лежал доставшийся Нагата ноутбук. Когда я спросил ее, зачем ей дома ноутбук, Нагата спрятала в сумку комбакт-дис с игрой и сказала... «Изучить». Глядя в спину, я внезапно задался одной мыслью. «Коэтами, у меня идея!» «Вот это да, я весь внимание На всякий случай, я понизил голос. «Давай не будем жульничать в с компьютером-кружком!» «А как мы собирались жульничать?» Поинтересовался коэтами, тоже говоря в полголоса. «Ты же помнишь, что Нагата вытворял на бейсбольном турнире?» «Нечего притворяться, что забыл!» «Давай начистоту чистоту! Если у тебя есть какие-то сверхстилы, при помощи которых можно вмешаться в игру, не используй их!» Не только сверхсил, избегая всего, что может считаться нечестным. Котим слабо улыбнулся, и с любопытством посмотрел на меня. Что ты, интересно, задумал? Ты же говорил, что не боишься нашего поражения. Да, я не спорю. Просто в этот раз не надо никаких сверхсил и прочих трюков из арсенала пришельцев, гостей из будущего экстрасенсов. По-моему, лучше бороться за победу честно. А там, что будет, то будет. И почему же это... Даже если мы проиграем, то потеряем только украденный компьютер. Он просто вернется к своим законным владельцам. Не так уж это и страшно. Только прежде чем вернуть компьютер, нужно будет скопировать куда-нибудь секретный в это альбом сан Но меня беспокоит не это. Вернем мы компьютер или нет. А задача на произнес курицами. Ты же знаешь, что Судзуми-сан ненавидит проигрывать. Если мы будем изнадежно отставать в матче, она может обозриться и сотворить закрытое пространство. Что мы тогда будем делать? А мне плевать. Я посмотрел Харухе в спину. Пора бы уже этой девчонке подрасти немножко. Не бывает так, что все проходило по-твоему. К тому же, в этот раз дуэль затеяла не она. Так что, пожалуй, ее не слишком-то волнует победа. Надо и Нагата завтра сказать чтобы она не использовала свои сверхсилы. Может, я Асахину предупредить? Конечно, она сама говорил что с компьютером не дружат. Сложно представить, что у нее вдруг найдутся сверхсилы и секретные штучки, при помощи которых она устроит нам победу в грядущем космическом бою. Но предупрежу, пожалуй, ее на всякий случай. Коидами тихонько захихикал. К чему бы это? Какой фульгарный смех. Нет-нет, я вовсе не смеюсь над тобой. Мне стало завидно. Чему же ты завидуешь, скажи на милость? Тому, как сильно вы, Судзуми и Сан, доверяете друг другу. Совершенно не понимаю, о чем ты. Проверяешь меня, да? Хотя нет, наверное, ты действительно не понимаешь. Видишь ли, Судзуми Сан все время полагается на тебя, а ты, в свою очередь, полностью доверяешь ей». «Ты, конечно, лучше меня знаешь, кому я доверяю!» «Матч на следующей неделе мы проиграем. Ты, однако, считаешь, что судзуми не станет из-за этого создавать закрытых пространств. Это свидетельствует о твоем доверии к ней. В свою очередь, судзуми уверена, что уж ты-то приведешь ее команду к победе в матче. Это тоже говорит о доверии. Она предложила поставить на кон любого участника бригады искренне верить, что не может проиграть. Хотя вы двое не признаетесь открыто очевидно, что вас связывают прочные узы доверия». Я погрузился в молчание. Почему же подходящие слова для ответа никак не находились? Потому что догадки коидзами оказались не так далеки от истины? С доверием и всем прочим, пусть разбираются специалисты. Но я и правда не думаю, что Харахи будет срывать злость в этом своем потустороннем мире. Ничего удивительного, если вспомнить все произошедшее за последние шесть месяцев. С момента создания бригады СУС и до съемок фильма, чего только не было, чего только мы не перешили. Я сам успел повзрослеть. А значит, повзрослела и Харахи, которая видела почти все то же самое. Иначе она была бы действительно безнадежно глупа. Без всякой надежды на извлечение. Поживем, увидим. Наконец открыл я рот, собравшись с мыслями. «Если мы проиграем компьютерному кружку, и Харахи действительно создаст этот странный серый мир, в этот раз я вас спасать не буду. Лучше вместе с Харахи все разрушу и построю заново». Ходзим обнулся своей обычной улыбкой и заметил. «О таком доверии к друг другу я и говорил. Теперь понимаешь, почему я вам завидую?» Я не отвечал ему, только внимательно смотрел себе под ноги. Коидзами хотел что-то добавить, но видя что я больше не в настроении слушать, он так ничего и не сказал. Черт с ним. Я уже привык видеть Коидзами в раздумьях. Для него это столь же обычно, как и для Асахина, наряжаться горничной. А для Харухи гореть неизвестно откуда взявшейся самоуверенностью. Столь же обычно, как и для Нагата, не привлекать себе внимания. Хотелось бы сказать не но. Неделю спустя, во время битвы с компьютерным клубом, я стал свидетелем тому, чего видеть совершенно не ожидал.